А насчет Ван Деевы правы, вздохнул Прохор. То ли есть она, то ли нет. Смотрел дела в Ленинграде и в Свердловске. Все эти диверсии вначале, как обычной, аварии проходили. А теперь любую поломку на фронто списывают. Ахилла кивнул, соглашаясь. Такая мысль тут приходила в голову. Опять же смотрела дела по столице. Взяли несколько групп. Ничего на них нет. Одни разговоры. Сначала от всего отпирались. А потом сами себя вандейцами признали. Вот и верь. — А почему вы удивляетесь, Прохор? — резко повернулся. — Мы с вами в органах не первый год. Как готовили процессы, знаем. Просто теперь дошло до нашей шкуры. Я вот чего думаю, — невозмутимо продолжал Сибиряк. — Если чего мы и нашли, то это дом на набережной. Да только начальство что-то молчит. Не поверили? — А я никому не рассказывал, — усмехнулся Ахилла. — И рассказывать не буду. Мой вам совет — молчите. Пусть сельга сунулся и пропал. Чья теперь очередь? На самом деле капитан думал не только о безопасности лейтенанта Карабаева. Впрочем, сибиряк был умен и многое умел понимать без слов. — Давеча к Бертяеву заходил, — сообщил он, словно разом позабыл о Вандее. — Приглашал же, неудобно. Ахилла улыбнулся. Бывший милиционер в гостях у драматурга, знаменитого своей эксцентричностью. Зрелище само по себе любопытное. «Вас его фрак не смущает?» — не удержался Михаил. «А чего фраг?» — удивился лейтенант. «Каждый в свой срок одеваться должен. Он человек театральный, ему фрак положен. Книжку подарил. Хотел надпись сделать, но я сказал, что не стоит». Пояснение не требовалось. В случае ареста Карабаева дарственная надпись могла дорого обойтись автору. Не дойдя до конца улицы, Прохор оглянулся и кинул в сторону темной подворотни. Ахилл удивился, но не стал спорить. Следят, поинтересовался он, оказавшись в небольшом пустом дворике. «Следили бы сюда, не пошел», — спокойно ответил лейтенант. «Тут другое дело. Даже два». Было видно, что он колеблется, не решаясь начать. Чтобы дать Прохору время, капитан достал пачку Казбека и закурил. «Ну, в общем, я подумал. Прикинул, значит. Ни к чему вам, товарищ капитан, за зря пропадать. Вы же не шпион, не двурушник». Ахилл вначале удивился, потом встревожился. Таких речей лейтенанта он не ожидал. «Прохор Иванович, да откуда вы взяли? Да может, я и есть, кадударь. Может, это я, беднягу Айзенберга, взорвал?» Карбаев насупился Никоду дали вы, товарищ капитан, и Айзенберга не вы взрывали. Вот как, усмехнулся Михаил, а кто тогда? Мне-то почем знать, невозмутимо ответил лейтенант. Да только не вы это Я к чему? Союз, он велик, вам бы в командировку на месяц-другой и подальше. Говорят, многие так делают. Говорят, Прохор Иванович, да только не пошлет меня ежов в командировку. Не пустят. В словах лейтенанта был резон, но Михаилу показалось, что вначале Прохор хотел сказать что-то другое. Хотел, но не решился. «Дурная у нас профессия, Прохор Иванович. Даже умирать приходится в одиночку. Так что считайте, вы мне ничего не говорили. Ну что, так и будем стоять?» «Зачем стоять?» – удивился Карабаев. «Подняться можно. Тут мой земель живет. Омский. Чайку выпьем». Ахилла наконец-то понял, что лейтенант вел его сюда не зря. — Прохор, да вы мне как студент курсистку заманиваете. Сперва встретимся, потом погуляем, затем чаю выпьем. — Земелья мой, он в угроз служит. Дело пустельги Льги вел, пока Лазорева не отобрали. Поднимемся — Поднимемся? Простоватый на вид сибиряк умел удивить. Отказываться было глупо, да нечестно по отношению к пропавшему Сергею. Открыли им сразу. В маленькой бедно обставленной комнатушке царил холостяцкий беспорядок. Потрескавшиеся стены были оклеены вместо обоев старыми газетами, а единственным украшением жилища служила висевшая на гвозде кобура английского маузера. Земель оказался в виду поистине грозного, двухметрового роста и необъятным в плечах. Но держался сыскаль скромно и тихо, явно рабея перед гостями. Прохор предстал сослуживаться несколько необычным образом, коротко сообщив, это он. Михаил счел необходимо уточнить Ахилла. И в Лампии еще более смутился земелья. Только чтобы не смеялись, я тут больше Евгением прозываюсь. Трудно сказать, кто решился смеяться над земельей с его пудовыми кулаками. Впрочем, усугублять эту тему не стали. Обечный начальник так и не появился. Сразу перешли к делу. Из первых же слов Евлампии Евгения Ахилла понял, зачем лейтенант привел его сюда. Правда, Карабаев ошибся. Его земляк не имел прямого отношения к поискам старшего лейтенанта Пустельги. Он вел дело Веры Лапиной. Исчезновение актрисы наделало в столице много шума. Сам товарищ Каганович распорядился форсировать розыски. Когда же тело девушки было найдено на Головинском, последовал еще более категорический приказ найти убийц. Столицу разбили по кварталам. Фотография актрисы была показана всем дворникам, постовым и внештатным агентам. На второй день после похорон Лапина ее опознал по фотографии дворник дома, где жил Сергей пустельга Дальше было несложно. лапина вспомнил швейцар, внештатный сотрудник органов, а также один из соседей, гулявший вечером с собакой. Девушку видели в подъезде два раза, причем второй в день, когда, по предположению следствия, она была убита. Швейцар не мог точно указать квартиру, куда заходила актриса, но этаж вспомнил сразу. Пусть Эльгой заинтересовались, поскольку только старший лейтенант и его сосед-конструктор были холостыми. Остальные на этаже сплошь супружеские пары с детьми. После того, как Сергей исчез, группа получила разрешение на обыск. В комнате была найдена пудреница и несколько шпилек. На пудренице имелись инициалы, принадлежавшие матери пропавшей. Вскоре вещь была опознана родителями и подругами. Ахилла слушал молча, стараясь не выдать волнения. Сергея подозревали в обычном убийстве на почве ревности или по иной еще более ординарной причине. Но Михаил знал то, до чего не докопались столичные сыскари. Эту кашу заварил он сам, рассказав пустельге об актрисе, которую шантажировал мерзаяц Рыскуль. Сергей со своей провинциальной наивностью попросил помощи у Волкова. Земеля между тем продолжал рассказ. Сотрудники у гроба пытались проверить, что делал Пустельга в последние дни перед исчезновением. Оказалось, что старший лейтенант заходил в морг, где хранился труп убитой актрисы и о чем-то беседовал с патологоанатомом. Сразу же появилось предположение, что сотрудник Большого дома мог принудить врача фальсифицировать результаты вскрытия. Но врача допросить не удалось. В дом на Огарево явились Лазуревы, забрав оба дела и об исчезновении Пустельги и об убийстве актрисы. Вскоре Евлампий узнал, что патологоанатом арестован и сгинул где-то в подвалах НКГБ. Капитан хотел было уже задать так и просившийся на язык вопросы, но его опередил Карабаев. «А ты, Евлампий, с чего решил, что товарищ впустил Гавеновин?» Хмуро глядя на земель, поинтересовался он. «Он мужчина правильный. С это ему барышня убивать?» Сисхарь виноват развел руками. прох ну ты чего?» Мы ну, всякие версии отрабатывали, да только подозрительно очень. Даже как познакомились они непонятно. В каверном театре не бывал, да и общих знакомых не имеется. Ни на улице же. Лапина тоже с кем попало, знакомство не водила. У них мог быть общий знакомый, не выдержал Ахилла. я, например. И в лампе удивленно моргнул. «Михаил, ну, так чего же это? Чего же молчали?» — Меня не спрашивали. Капитана допросили всего один раз, сразу же после исчезновения пустельги, а с тех пор словно забыли. Лапиной вопросов не задавали, и Михаил промолчал. Пришлось бы рассказывать Рискуле, а заодно и о многом другом, не менее скользком. В таких случаях следствие внезапно глохло и слепло. — Я знал Лапину, — продолжал Ахилла. Пустельга познакомился с ней после одной истории. — Да вот не знаю, стоит ли рассказывать. Ведь вы не ведете. И в лампе, он же Евгений, вновь развел руками. Действительно, Михаилу оставалось лишь самому явиться в НКГБ. Интересно, как они отреагируют на причастность к этому делу командира отряда Подольск? Глухарь, в общем, подытожил земелье. А тут еще... Он загорел совсем тихо, шепотом, словно боялся собственных слов. За квартирой пусть и наблюдение. На третью ночь сотрудники угрозы задержали странную девушку, которая долго стояла в подъезде, а затем поднялась и позвонила в квартиру старшего лейтенанта. Девушка казалась явно не в себе, не отвечала на вопросы, почти не разговаривала, словом, определенно была больна. Ее успели отвезти на Огарева, но тут откуда-то появился лазоревый полковник и потребовал немедленно отпустить задержанную. Сыскори рискнули возмутиться. Полковник исчез, но вскоре появился вновь уже с бумагой, подписанной начальником столичного УГРО. «Вот», — прошептал земель, извлекая из-под небольшую серую папку. «Ребята еле успели. Хорошо еще Лазуревый не догадался». Это оказались фотографии. Выполнены они были неважно в явной спешке. Лицо задержанное казалось перекошенным, глаза закрыты, густые волосы неровными прядями падали на лоб. Ахилла минуту смотрел на фото, Затем также молча отдал его Евлампию. — Ну, стало быть, пошли мы, — вздохнул Карабаев. — Благодарствую Евлампии. — Да что там, — махнул ручейщий сыскарь, — если б я помочь мог. — А вы помогли, — кинула Хилла. — Большое спасибо. По лестнице спускались молча. — Ну чего, — осведомился наконец лейтенант. — Вы направо, я налево. Скорее наоборот, — попытался пошутить капитан, но Прохор явно не понял его мрачного юмора. Он неуверенно потоптался на месте, а затем внезапно повернулся. «Только, товарищ капитан, вы все-таки скажите, вдруг пригодится? Кто на фотографии-то был?» Михаил не знал, что ответить в глазастому сибиряку. Поверит ли он? Ахилл и сам не верил своим глазам, хотя Веру Лапину, актрису камерного театра, узнал сразу.